Глава четвертая. Петрозаводск, 24 августа, 6 сентября, 1900 года. Четверг. «Милый, я тебя просто обожаю», — сказала Натали, прильнув к моему плечу. Но какому мужику не будет лестно услышать такое от умницы до красавицы? Да еще наедине, ведь в Петрозаводске сошли только мы двое, остальные поплыли в столицу. Разумеется, я растаял, начал гладить ее по волосам и... А никакого «и» дальше не было... Она отстранилась и строго сказала. «Да погоди ты, я хочу тебе спасибо сказать. Я ведь видела, что Морган тебя бесит, что ты ревнуешь. Даже она дуэль его вон вызвал». Хихикнула она, но тут же собралась и серьезно продолжила. «Понимаешь, мне это было очень нужно. Это не блажь, нет. У него взгляд другой. Он просто задавал вопросы, а почему вы решили строить металлургический завод в Сосновце? Почему передумали строить в Кеми?» А чего вообще не в Оулу. Примечание. Город на берегу Балтийского моря расположен в Великом княжестве Финляндском, в то время часть Российской империи. Действительно, с точки зрения логистики это более выгодно. Расстояние лишь чуть больше, чем до Беломорской леси Гежи, но давало выход и на экспорт, и к Петербургу, причем с очень коротким транспортным плечом. Единственное неудобство – ботанический залив на зиму замерзает, но оно преодолимо, так как до Оулу уже была железная дорога от Санкт-Петербурга. Ведь оттуда и строительство завода снабжать, и продукцию вывозить быстрее и дешевле. «Нельзя нам в Оулу», – досадливо поморщился я. «Финнам много воли дают, пришлось бы любой чих с их сенатом согласовывать, а то и вовсе сеем собрали бы». «Нет, политика сейчас правильная, в конце концов их уломали бы, но на это года ушли бы». «Вот», – торжествующе сказала Натали, – «потому-то я и говорю, что Морган – гений менеджмента. Простыми вопросами он сумел мне мозги прочистить из мемуаров вранцова американца Да, пришлось признать, что от Моргана была польза. Натали по результатам общения с ним предложила в корне реформировать наш холдинг. Принципы были просты. Во-первых, разделение бизнеса по контурам. При этом внутренний круг принадлежит нашей семье либо полностью, либо мы имеем контрольный пакет. Именно предприятиям этой группы круга я отдаю свое основное внимание, а его развитии в первую очередь же беспокоюсь. В этот круг входит производство ключевых продуктов, то есть того, что кроме нас не может произвести никто в мире, либо того, что определяет наши конкурентные преимущества. То есть в обязательном порядке – это мой химический комбинат «Все ГЭС», обогатительный комбинат в Костомукше, будущий завод по производству титана и тантала-необиевого концентрата и шунгитовый рудник. Все остальное строго по необходимости. В средний круг же войдут бизнесы, важные для существования внутреннего круга, но при этом их продукты или услуги могут быть воспроизведены другими и без нашей помощи. Предприятия этого круга будут принадлежать Банку Норт и управляться госпожой Воронцовой и ее аппаратом. Сюда войдут железные дороги, электрические сети, Онежский электромеханический комбинат, Повенчанский глиноземный завод, когда его достроят. Будущий алюминиевый завод под Сигежей, железнородное месторождение в Костомукше, рудник на Олов озере, нефтедобыча на Варьеге и Ухте, нефтепереработка, все крупные ТЭЦ, месторождение колейных солей, ну и Беломор-Канал, само собой, пока его у нас не выкупят. И внешний круг. В нем будут предприятия полностью или частично принадлежащие банку Норд. Они будут управляться наемными менеджерами со стороны или совладельцами. Банк НОРТ лишь контролирует качество управления. В этот круг входят предприятия, созданные для продажи или для обеспечения комфорта в зоне стройки. Например, доходные дома, кафе, театры, прокат и ремонт электромобилей, цементные заводы, мельницы, водорослевый завод, птицефермы, предприятия по производству сухого и сгущенного молока, прачечные. Во-вторых, все наши предприятия должны стремиться из внутреннего круга в средний, и среднего во внешний, а из внешнего на продажу. Мы вообще не должны держаться за бизнесы, иначе утонем в текучке. В-третьих, и это принципиально, любое иностранное предприятие, в котором мы участвуем, должно открыть со временем дочку в России, способную полностью или в большей части покрыть потребности страны в данной продукции. В-четвертых, мы отказываемся от приема планов на основе одной только доходности. Необходимо подходить комплексно, для чего также учитывать и риски, затраты времени и управленческих усилий. Также необходимо разработать систему весовых оценок проектов для сравнения их между собой. В-пятых, нам необходимо усилить систему подготовки и профессионального роста кадров. В частности, включить сотрудничество с иностранными компаниями и обмен кадрами. Пусть наши учатся у иностранцев, причем и там и тут. Шестых, поскольку научная и техническая составляющая в нашей корпорации невероятно важны, нам необходимо перейти от пожарного принципа правления научных и инженерных кадров сначала к среднесрочному, а затем и к долгосрочному планированию не только привлечения, но и воспитания таких кадров». При этом, несмотря на загруженность, крайне важно ввести проверку выполнения этих планов и отчетность по их выполнению. В седьмых, поскольку наша потребность в высокообразованных и грамотных кадрах будет со временем только возрастать, нам необходимо всемерно пиарить Беломорск как центр прогресса. То есть мне надо как можно больше пропагандировать нашу повернутость на науки и технике, готовность открывать здесь лаборатории и финансировать чужие исследования. Также необходимо не просто привлекать сюда ученых и изобретателей, открывая здесь для них лаборатории и учебные заведения, но и презентовать все их достижения. Так что именно мне нужно как следствие усилить свой образ ученого и изобретателя, любителя науки и прогресса самих по себе и талантливого самородка» восьмых для усиления образа этой повернутости на науке и изобретениях, наоборот, притушить образ удачливого дельца. Поэтому весь пиар нашей продукции отныне надлежит делать не под моим именем, а от подразделения банка Норд и организованного вокруг него холдинга. Ну и девятое, последнее. Надо любить правильно делиться. И с покровителями, и с равными партнерами, и с подчиненными нельзя жадничать и жрать в три горла. Иначе холдинг нам не развернуть. Казалось бы, я большую часть и так знал, что-то понимал интуитивно. Но когда Наталья это подробно проговорила, у меня как пилина с глаз упала. Кстати, в рамках экономии времени я поймал Гольдберга в Петрозаводске и убедил его собрать команду для разработки бура с электроприводом. А то нынешние буры, вращаемые из поверхности, ниже 300-400 метров не доставали, а почти все нефтяные и газовые богатства коми лежали в разы глубже. А то и на порядок. Мне же они были нужны. Пусть не прямо сейчас, но ведь среди наших принципов теперь есть и такой пункт – перейти к среднесрочному и долгосрочному планированию. Лондон, 8 сентября 1900 года, суббота. Результаты поездки превосходят все ожидания. Морган впечатлен результативностью поездки, особенно теми выводами, которыми я счел нужным с ним поделиться. «Это хорошо», – кивнул лорд. Встречались они с Яном все в том же клубе «Бифитер». «Постарайтесь короче, у нас обоих мало времени». Первый вывод. Несмотря на то, что Воронцов обожает презентации своих достижений, он невероятно скрытен. И презентует только то, на чем готов снять сливки. И только тогда, когда готов. Второе. Он действительно гениальный химик. Открыл как минимум десяток новых синтезов, но сообщил пока о считанных единицах. Причем с получением дешевого электричества с ГЭС, он явно планирует расширить производство старых материалов. Полихлорвинила, пенополистирола, ацетилцеллюлозы, синтетического каучука. Но это не главное. Тут Ян наклонился к собеседнику, подчеркивая важность того, что сейчас скажет. Судя по всему, он готовится выбросить в мир некий новый материал, получаемый из фенола, формальдегида и древесины. Возможно, что вместо древесины могут использовать и материю, и тут не совсем ясно. Причем, судя по мощностям для производства этих двух реагентов, речь будет идти о сотнях тысяч тонн в год, сэр. Собеседник попытался не показать эмоций, но яростно пыхнул сигарой. Кроме того, расширяется производство бутанола и высокооктанового бензина. Это вполне сочетается с пристальным вниманием Воронцова к двигателям внутреннего сгорания. Тут Ян Карлович позволил себе улыбку. Даже на дуэль Моргана вызвал за пренебрежительный отзыв об этом своем любимце. «И Морган остался жив?» не стал скрывать изумление визави Яна. «Но каким чудом?» «О, они стрелялись из пневматических ружей, шариками с краской. Сейчас так модно в этой дыре». «Дикари!» – пробормотал седовласый лорд. «В наши времена Морган бы живым не ушел». «Ему и сейчас досталось, сэр. Весь в синяках и краске, плюс отбили яйца». Лорд коротко хохотнул, но тут же оборвал себя и вернулся к заслушиванию доклада. К делу, мистер Берман? Что там еще из загадок?» «Третья загадка, самая таинственная. Эксперты обратили внимание, что на многих производствах у Воронцова отходом является водород. Водород невероятно взрывоопасен, поэтому его, как правило, избегают или сжигают на месте или используют в синтезе». Но у Воронцова все не так. Водород отводят по трубам. Здания стоят как бы по сторонам квадрата, а трубы с водородом идут в центр этого квадрата. Там стоит цех, в нем оборудование синтеза древесного спирта. На него и расходуется водород. «Перестаньте говорить загадками», — возмущенно потребовал завсегдатый клуба. «Я все равно не буду поражен вашей догадливостью». «Вы ведь тоже не химик и не сами все поняли». Это сделали эксперты, которых я же вам и прислал. Оборудование для синтеза метанола явно временное. Да и синтез метанола уже налажен в другом цеху более дешевым способом. В этом цеху планируют другой синтез с использованием водорода. Он облизнул губы и продолжил. Но никакого другого сырья в этот цех подвозить не планируется. Разве что сырьем будет воздух. «Ян, хватит театра!» Эксперты думают, что наш русский Эдисон решил проблему фиксации азота, над которой бьется весь мир, и теперь у России будет вдоволь нитратов. А ведь это переворот в военном деле, задумчиво провормотал шеф. Уже два с лишним века интенсивность и продолжительность войн ограничивалась добычей селитры. Порох черный или бездымный, динамит, пикриновая кислота или новомодный тол. Все они так или иначе требовали нитратов. А теперь Россия сможет всех превзойти? Простите, сэр, но нынешняя Россия к войне не готова. И я не думаю, что такой секрет удастся долго сохранить. Пройдет совсем немного времени, и его повторим или раздобудем мы, немцы, французы и американцы. Так что в целом ничего не изменится». «Войны будут выигрывать великие державы. Те, кто сможет выпускать больше стали, больше машин и так далее». «Что ж, Ян, пожалуй, вы правы. Это изобретение лишь ненадолго даст преимущество Воронцову. Потом все снова сведется к соперничеству Британии, Франции и Германии». Потом задумался и пробормотал. «Хотя Британии не помешало бы получить этот секрет пораньше». Но охрана у Воронцова отличная. Никак не получается пока к секретам подобраться. А вот насчет этого у меня есть идея, оживился Ян, увидев возможность посчитаться с убийцей племянника. До наших экспертов дошел слух, что Семецкие и еще пятеро охранников как раз сейчас едут в Южную Африку воевать за Буров. Думаю, его там будет не так уж сложно устранить. Достаточно объявить награду за голову. А со сменой начальника охраны воронцовских заводов и лабораторий может стать уже не такой непроницаемой? Да, стоит попробовать. Хотя, я думаю, с живым с ним еще интереснее пообщаться. Мало ли, что он расскажет, если правильно поспрашивать. Да, вы правы, Ян. Стоит объявить награду. И за живого существенно больше, чем за мертвого. А может, и на Воронцова заказ выдадим? Есть же специалисты. «Нет, Ян, понимаю ваши чувства, но в настоящий момент на каждый шиллинг, заработанный Воронцовым и его компаньонами, британские компании имеют три или даже четыре». «Но как это?» «Очень просто. Он продает нам материалы, а мы делаем из них продукцию, которая стоит в разы дороже». «Нью-Йорк, 25 сентября 1900 года. Вторник». «Этот промтер, наверное, думает, что я на седьмом небе от счастья. Как же, они мне тайны Воронцова раскрыли. Фиксация, видите ли, азота. Ну и что? Америке пока хватает и чилийской селитры. Так что лезть в эту тему сейчас просто глупо. До той поры, пока синтез понадобится нам, пройдут годы, много лет. Хотя, конечно, на бирже я эту тему постараюсь использовать и выжить все». «Вы большой мастер игры на бирже», – лестиво улыбнулся собеседник. «Не то, что мы, простые инженеры». «Не прибедняйся, Стаффи. Ты лучший инженер моего электрического клуба. Вот новые материалы из дерева, фенола и, как там его, фармальдегида. Это да, хорошо. Внедрим обязательно. Только вот секрет этот еще предстоит узнать. Так что этот визит сэкономил мне год или полтора, но не более». «И это хорошо, сэр? Сами же говорите, время – деньги. Вот резина и топливо для моторов – это хорошо. Яйцеголовые клянутся, что теперь до разгадки им осталось недолго». «Клянутся они», – протянул Морган. «Но если выполнят обещанное, то сбыт будет, можно не сомневаться. Моторы правда хорош. Электромобиль с дополнением из бензинового двигателя сможет ездить очень далеко, так что спрос будет и хороший». «Тут главное придумать узнаваемую марку. Как бы назвать этого уродца?» «Гибрид? Комбинация?» – робко предложил инженер. «Точно!» – аж прищелкнул пальцами Фред. «Комби! Это будет продаваться!» И он посмотрел на подчиненного, привычно ожидая восхищения. Но тот, погруженный в мысли, этого не заметил, а напротив повел речь о другом. «Особенно, сэр, с учетом того загадочного кубика, который вы привезли из России». «Вам его подарил Воронцов?» «Не лезь не в свое дело!» ледяным голосом оборвал подчиненного Фред. «Так что там с этим кубиком?» «Сначала я решил, что это новый аккумулятор. Не очень емкий, кстати. Наши обычные аккумуляторы превосходят его раз в пять-шесть по объему отдаваемой энергии. Но потом я померил его внутреннее сопротивление, босс. Замеряю, а оно не измеряется вообще». Приборы не позволили определить. «Что означает эта галиматья, стафи. Ты забыл, что сейчас не в своем заповеднике для ученых выступаешь?» «Сэр, этот кубик...» «А вернее, этот паралепипед...» «Да хоть кирпич!» – вышел из себя Морган. «Что с ним не так?» «Он невероятно мощный, сэр!» «Если правильно собрать блок из таких элементов, то он сможет, например, полноценно тянуть электротяг». Недолго, минуты две-три, но со скоростью до 30 миль в час. Так что электротяг сможет провести груз на милю или полторы. И что толку в таком уродце? Он заряжается еще быстрее, сэр. За считанные десяток секунд. Так что если мы получим много таких элементов, мы сможем сделать трамвай без рельсов и проводов с подзарядкой за время остановок. Примечание «Ионистор». Компактный источник электроэнергии. По своим свойствам ионистер – промежуточное звено между аккумулятором и конденсатором. Транспорт на ионистрах с подзарядками на каждой остановке уже давно ездит в разных городах мира. Фред присвистнул. Ты прав, Стаффи, вот это настоящий трофей. Этот русский называл их в своих бумагах ионистрами. Тут Морган посмотрел на своего лучшего инженера и вкратчиво спросил. «Стафи, ты хочешь стать богаче? Если вы до Рождества разберетесь, как эта штука работает, чтобы я мог ее запатентовать, получишь подарок в пятьдесят тысяч долларов». «Шестьдесят!» — нервно облизнув губу, выставил встречное условие инженер. «Хорошо, шестьдесят, но тогда неудачи я не приму. Хочешь, по воскресеньям вкалывай, хочешь, спи в лаборатории, но разберись, ясно?» и, дождавшись ответного кивка, торжествующе улыбнулся. «Кажется, он, Фред Морган, снова нашел свое Эльдорадо». Из мемуаров Воронцова-американца Телеграмма Артузова догнала нас утром в пятницу. В ней Кирилл Бенедиктович настоятельно требовал встретиться как можно быстрее, причем настолько спешил, что проложил новый маршрут. Сначала он поездом проехал весь проложенный участок нормальной трассы, потом, сколько удалось, дековилькой, проложенной вдоль строящейся трассы, еще около пяти верст на лошади и дальше снова дековилькой, уже до Медвежьегорска. Вместо обычных к этому моменту 11-12 часов он преодолел дистанцию всего за пять. За это время мы с Натали едва успели собраться и доплыть из Петрозаводска. Первым, что он сказал, было... И из сейфа лаборатории пропал один из опытных образцов «Ионистра» и лабораторный журнал с последними записями. Проведенное расследование показало, что их мог похитить только кто-то из пары американцев, сопровождавших мастера Генри Моргана во время его визита к нам. После этих слов наша жизнь ускорила свой и без того бешеный темп. Нью-Йорк, 25 сентября 1900 года, вторник. «Никак не ожидал так быстро встретиться с вами, Юрий», — улыбнулся Морган. «Мне казалось, что вы, и миссис Воронцова, планировали эту зиму провести в России. У нас есть поговорка. Если хочешь насмешить Всевышнего, расскажи ему о своих планах». Я улыбнулся и продолжил. «Дела потребовали навестить Америку». Фред, продолжая благожелательно смотреть на меня, улыбался и молчал. «Надо признать, за пять лет...» Истекшие со времени нашей первой встречи, он сильно поднаторел в искусстве демонстрировать уверенность в себе, доброжелательность и радушие. Сейчас это выглядело совершенно натурально. Но сказано «суди по делам», а дела просто кричали, что Фредди остался все тем же. Он должен был меня бояться сейчас, не мог не бояться, но выглядел абсолютно спокойным. Что же, посмотрим, надолго ли хватит его невозмутимости». «Моя жена в восторге от общения с вами, Фред. Называет вас своим учителем. Я привез целое письмо благодарности, так что пересказывать не буду. Сами прочитайте». Эх, видели бы вы, как бушевала Натали после того, как Артузов объяснил, почему он уверен, что похитителями могут быть только двое американцев, сопровождавших Моргана. И почему заказчиком похищения, несомненно, является непосредственно ее обожаемый Фредди. Потом она успокоилась, подумала пару секунд и выдала. «А знаешь, милый, я только сейчас осознала, что в его лекциях по менеджменту вообще нет понятия честь или чего-то похожего. Только деловая репутация. Я раньше не замечала отличия, а ведь оно есть и очень важное. Он учит, что недопустимо не совершать гадости, а попадаться». Потом решительно подвела черту. «Получается, он делом доказал не только то, что он бесчестный человек», но и то, что он – профессионал высшей пробы. Так что восторги, высказанные ею в письме, были неподдельными. Восторги профессионализмом. И моей жене теперь очень хотелось переиграть своего бывшего кумира, доказать, что можно быть хорошим управленцем, не поступаясь честью. «Благодарю вас. Передайте очаровательной миссис Воронцовой, что она – лучшая моя ученица» и Фред, улыбнувшись, начал вставать из-за стола, одновременно протягивая мне руку для прощания. «Погодите, Фред, письмо я мог передать и по почте». Он снова сел, и вот теперь на мгновение другое неуверенность проскользнула в его позе. «Ну что же, я еще только начал. Я очень люблю свою жену и благодарен за ту радость, которую вы доставили ей. Благодарен настолько глубоко, что бесполезно и пытаться выразить это словами». Нет, я хочу подарить настоящую драгоценность, так что примите. И протянул ему маленькую шкатулку. Морган открыл ее, и его рука заметно дрогнула. Эти штучки я назвал ионистрами. Они произведут настоящую революцию в электрическом транспорте, когда я выброшу их на рынок. Да и в электрической аппаратуре. Примечание. Именно на батареях, составленных из ионистров, должен был ездить ее мобиль. И ездит Тесла-мобиль. Упоминаемые далее комби на ионистрах, аналог ее мобиля. Разумеется, годится не любой ионистр, а с низким внутренним сопротивлением. Морган с недоверием потрогал привезенные мною кубики, достал один из них из шкатулки и повертел в руках. Если бы я раньше и сомневался в выводах Артузова, то теперь сомнениям места не оставалось. Было заметно, что он сравнивает мои подарки с чем-то уже знакомым. «Вы не боитесь...» – начал он. «Что вы разберетесь в их устройстве, запатентуете и начнете выпускать под своим именем? Ну, что вы, Фред, как мне такое могло прийти в голову?» – ответил я, не сильно-то и стараясь скрыть сарказм. «Я извинился за ту историю. И вы приняли извинения и компенсацию?» – попытался поперить на меня Фред. «Теперь вы не имеете права попрекать меня старой историей». «Старой?» С переспросил я. Нет, старой историей я и не думал вас попрекать. Туше, как говорят в фехтовании. Фред невольно отвел взгляд. А вот сейчас самое время начать дожимать. Я говорил совсем про другое, Фред. Про то, что мне нечего опасаться. Во-первых, менее чем через неделю после вашего отбытия мы подали заявку на патент в двух десятках крупнейших стран. «Институт поверенных и телеграф позволили нам сделать это даже раньше, чем вы вернулись в Соединенные Штаты, представляете?» «Во-вторых, и это более важно, технология производства ионистра базируется на использовании шунгита, уникального природного материала, который пока что обнаружен только на моем руднике возле города Повенец, который вы должны помнить, мы с вами его проезжали». Морган заметно погрустнел. «Похоже, нанятые нами сыщики правильно все поняли». И Стаффорд Бьюкинен, ведущий инженер электрического клуба, не только разобрался в перспективах ионизаторов, но и доложил о них Моргану. А тот успел губки раскатать. Патент, если он выдан иностранцу, можно и обойти. Или через суд признать вредные монополии и потребовать делиться. А вот с монополией на исходный материал хуже. Тут придется задействовать российские элиты, а там у меня самого крутая крыша. Что же? Клиент готов. Подсекаем. Но главное, Фред, состоит в том, что у меня к вам выгодное предложение о сотрудничестве. Через год-полтора я рассчитываю поднять емкость моих ионистров еще в пятеро, а максимальную мощность в десятеро. И все это время мы с вами, Фред, будем готовиться. Пока что мы покажем образцы с высоким внутренним сопротивлением и не очень высокой емкостью. К ним принюхаются, оценят и не станут волноваться из-за моих патентов. «Через некоторое время, доведя образцы до совершенства, мы продемонстрируем миру уже их. Тогда шок, который произведут на фондовые рынки перспективы применения этих устройств, позволит нам с вами поднять куда больше». «Нам с вами?» – изумленно повторил Фред. При этом его показная невозмутимость не просто дала трещину, она сползла с него целиком. Глаза как пятаки, рот полуоткрыт, голос срывается. «Вы предлагаете мне партнерство?» «Да, Фред, мы с Натали предлагаем вам партнерство. У меня есть сами ионистры, эксклюзивное сырье для их производства, технологии и понимание их достоинств и недостатков. Все, что необходимо, чтобы не только получить монополию, но и развернуть роскошную рекламную кампанию. У Натали есть понимание того, как, где и на чем стоит зарабатывать, а также умение организовать дело». Без нее я бы пропал. Ну а у вас развернутая по всему миру мощнейшая структура по производству, сбыту, прокату и ремонту электрического беспроводного транспорта. Фред, да мы просто созданы для партнерства. Из мемуаров вранцова американца Идея предложить Моргану партнерства поразила нас самих. Сначала я по всем правилам устроил мозговой штурм. Первоначально все идеи были направлены на затыкание дыр срочно подать заявки на патенты через поверенных. Телеграф вполне позволял это делать. Существовала даже методика передачи чертежей, как небольшого набора букв и цифр. Потом, разумеется, выяснить, что за молодчики были с Фредди. То, что это непростые стрелки, нам уже было ясно. Наладить слежку за ним. А вот дальше мы уперлись. Характер Фредди однозначно показывал, что он попытается обойти патенты. Информация неизбежно разойдется, и мы получим на порядок меньше непрямых выигрышей от вброса на рынок революционного продукта. А ведь тут светила не только биржевая игра. Просматривались и другие интересные способы заработка. Но телодвижения, которые неизбежно предпринял бы Морган, могли существенно уменьшить нам выхлоп. Артузов сгоряча даже предложил убрать его, но это был не вариант. Организовать такое сложное дело из России мы не могли, тут нужно лично ехать искать концы, а время было бы упущено. Нет, можно, конечно, попросить фанвея, думаю, их организация могла бы помочь, и, возможно, даже не отказалась бы. Но, во-первых, такое решение могло заставить мою жену думать обо мне намного хуже. Это ведь и не только аморально и незаконно, но еще и, как говорил стаб Бендер, низкий класс, нечистая работа. Во-вторых, такие просьбы оплачиваются не деньгами. А я не хотел быть должным ни старшим братьям, ни триаде. Но и в-четвертых, все равно не было гарантий. С ним плыли два опытных стрелка, которые к тому же были в курсе ситуации. С отчаяния я применил другие методы решения проблем. Метод фокальных объектов – эмпатия, еще один мозговой штурм. Потом попробовал молиться. Когда и тут не дождался ответа, я попробовал прибегнуть к тому, что запомнил из уважаемого отцом Триза. И вот там, когда я дошел до принципа «обратить вред в пользу», меня наконец-то осенило. Хотя, может, это был такой ответ на молитву? Я ведь первоначально планировал передать свои наработки Эллае Мейсону и Эдисону. Понимал, что греха таить, что с ионистом на руках они начнут давить на бизнес Моргана. Но в результате все они завязли бы в позиционных боях американских судов. Длиться такие суды могут не только годами, но и десятилетиями. Так что выгоды мои были бы больше моральными. А вот объединившись с Фредди, мы не только решили бы проблему, но и в разы увеличивали потенциальный выигрыш. Вернее, сам-то выигрыш увеличивался на порядок. Но ведь придется снова делиться с Фредди. Увы, не просто пришлось этим мириться. Я собирался ему еще и помочь. Однако это оправдывалось почти сразу же. Морган показал таки класс. Помимо биржевой игры, Морган предложил скупать землю под многоэтажную застройку по дешевке, а потом, объявив о строительстве электрической маршрутки, продавать эти участки в разы дороже. Или продать половину его на вырученные деньги поучаствовать в застройке, а по итогу заработать раз в двадцать больше, чем вложено.